к н е г и н я вышла в другую комнату, прошла несколько шагов и остановилась. Но, вспомнив, что она еще близко около кабинета, почти нервно пробежала первую гостиную и остановилась у окна второй. Потом перешла в дальний угол и села в кресло. «Это он! Он! Кто он?» – прошептала она, теряясь. Чувство, которое нахлынуло на нее и охватило ее – Было просто боязнь, страх. Она боялась всеми силами своей души, но чего? Объяснить себе не могла. То, что она ясно понимала и чувствовала, казалось ей полной бессмыслицей. Должно быть, не того боится она, но чего же? Другого ничего не было. Она сидела спокойно, как бы застынув, а мысль ее бежала, все б е ж а л о все шибче летела, уносилась вихрем «Бог весть куда». Бог знает, какие картины, невероятные, страшные, рисовались перед ее испуганным разумом. Она силилась поймать эту быструю, непослушную мысль, остановить, овладеть ею и подчинить воле, привести назад, к обычным заботам и предметам, в строй обычной жизни, и не могла. Кто-то другой... или что-то другое властвовало над ней вполне. Она отдалась поневоле этой буйной и своенравной мысли, и новая картина, яркая и чудная, волшебная, как сказка, предстала пред ней, сладко убаюкивая ее. Княгиня забылась вполне, забыла, где она. Какой-то звук внезапно разбудил ее, привел в себя. Она вздрогнула, и почувствовала, что ее как будто поймали на чем-то нехорошем и недостойном. Как будто то, что она думала, могли увидеть и узнать другие. Княгиня быстро вскочила с места, краска стыда бросилась ей в лицо, она шибко двинулась из своего угла в столовую, но в ту же минуту из дверей первой гостиной вышел уезжающий гость, простившийся с князем. Княгиня, п у г л и в о и быстро двигавшаяся, Наскочила на него, почти столкнулась с ним. Офицер быстро посторонился и вымолвил тихо. «Виноват?» Он был, однако, несколько удивлен нечаянностью. «Я виновата?» Вдруг, как бы не спросясь самой себя, вымолвила княгиня. «Я тут сидела, задремала. Нет, то есть я думала, я хотела идти». Чувствуя, что она все более и более путается, Княгиня вдруг смолкла и совершенно беспомощно, как ребенок, пойманный на шалости, опустила глаза и руки и, смущаясь, стояла пред гостем, будто прося прощения. Поклониться ей в эту минуту и уйти было совершенно невозможно, было бы грубо. Офицер понял это, но, не зная, о чем заговорить, не сразу собрался с мыслями и несколько секунд тоже молчал. Это обоюдное молчание смутило еще более обоих, но зато сразу, будто каким-то волшебством, внутренно сблизило обоих. «Я боюсь вас обеспокоить», — зашептал, наконец, офицер, поселившись у вас. «Князь так любезно приглашает, что я и рад бы отказаться, но не могу. Если вам почему-либо, княгиня, н е п р и я т н а то есть я хочу сказать, почему-либо неудобно, то ради бога вы сами. Но в эту минуту княгиня снова подняла с пола взор свой на лицо молодого человека, и он сразу смолк. Что сказал ему этот взор ясный глубоко светящихся синих очей, он не знал, но и она не знала. Однако сердце его будто дрогнуло, он почти со страхом быстро раскланился и быстро пошел, Не оглядываясь, пан Филади комната